Хайти. Часть двенадцатая. Это случилось, доктор Кесар. Миссис Райн, клянусь вам, все было в штатном режиме. После дневных процедур больной сам прошел в свою палату, пытался даже шутить с нашими санитарами. Но потом, перед ужином, как обычно, мои помощники разносят по палатам назначенные лекарства. И один из них заметил, что ваш муж лежит на полу, в луже собственного… Эту подробность можете пропустить. А, да, да, миссис Мор... Моррис, извините меня. А, так вот, а, помощник сразу вызвал меня. А, кстати, вы сами можете у него спросить? <говорот> да, это так, миссис Райан. Когда я обнаружил больного на полу, то немедленно позвал за доком. Да, да, и после моего обследования мы сразу поместили его в палату интенсивной терапии, ну и, собственно, с понедельника он находится здесь. Я вижу, у вас есть все необходимое для таких случаев. О, да, наш стационар – это своего рода, знаете ли, последнее слово в достижении науки и медицины. Скажу по секрету, министр здравоохранения – Мой одноклассник и очень хороший приятель. Да, но... Но я совсем другое имела в виду, доктор Кесар. Э, да? Э, а что вы имели в виду, миссис Райн? пеги пойдём, пожалуйста, отсюда. Мне нужно на воздух. Да, да мама, уже идём. Что вы имели в виду, миссис Рай? Что? А, а, вы вашем оборудовании. Нет, нет, все нормально. Я это имела в виду. Просто поймите, у нас все, все это очень странно, если не сказать больше. Вот. Ну, а то, что у вас есть связи в министерстве, это замечательно. И дай бог, что это как-то поможет моему мужу. А, да, да, конечно, мы приложим все силы, и о любом изменении его состояния мы тут же вам сообщим. А а сейчас, извините меня, но мне нужно идти к моим пациентам. У меня, к сожалению, рабочий день еще продолжается. Да, да, конечно, доктор Кесар. Спасибо вам за заботу, и да, если что-то изменится, пожалуйста, звоните нам в любое время, номер телефона… У меня все есть. А, до свидания, миссис Моррис. А, всего хорошего. И вам того же. Ух ты, дождь пошел. Мам, ты куда убежала? Да надоело слушать болтовню. Вот и ушла. А ты, кстати, не промокнешь? Вроде дождь начался. Ничего не сахарное. Да и пройтись после увиденного полезно. Ну, что скажешь? Ложь. Сплошная ложь. Тут и дураку понятно, что они врут. И что с Алексом случилось что-то другое. Ты тоже это заметила. А как не заметить очевидные вещи? Ты видела у него синяки на шее, на руках? Конечно. Но не стала акцентировать на этом. И правильно сделала. Это серьёзные люди. Ты хочешь сказать, что лучше с ними не связываться? Посмотри на Алекса. Что от него осталось? Бороться с ними нам не под силу. И здесь эти сектанты. Весь город заполонили. Да. Мне кажется, у Алекса серьезные проблемы. Но надо же что-то делать. пеги ты врач. Тебе виднее. Мама, а что я могу сделать? Ты сама все видишь, и тем более знаешь, что этому способствовало. Да, да. Я не осуждаю тебя. Нет, нет, ни в коем случае. Просто... Просто все очень сложно и как-то неправильно. Это не Алекс, нет. Таким беспомощным и зависимым от компьютера и лекарства я его никогда не представляла. Хотелось бы верить в лучшее, но не могу. К сожалению, слишком реально смотрю на вещи. Да, я знаю и ценю это. Поверь, Пегги, то, что ты делала для Алекса все время, когда он был занят этой чертовой работой, это бесценно. Спасибо тебе. Я говорю это как мать. Лучшего, как говорится, и не пожелаешь. Мама, ну зачем? Я знаю, что говорю. Знаю. И мамой ты меня называешь, а не как попало. Это и есть счастье. Это и есть семья. Смотри, льет дождь, а мы идем как ни в чем не бывало. Это тебе спасибо. Когда не стало моих, ты заменила мне и отца, и мать. А что мне оставалось делать? Я же знала, что в конце концов ваши отношения с Алексом перейдут в свадьбу. Да и как я могла поступить иначе? Так что и Алекс, и ты, вы оба мои дети. Да уж, прогулочка у нас вышла. Вроде добрались. Хайти, сынок, ты дома? Мы были у папы. Странно. Ужин не тронут. А я специально приготовила и поставила на стол на случай, если мы задержимся. Хайти, ты где? Ты почему молчишь? Мама, его здесь нет. Вот тяна. Может, он с Дженнифер загулялся? И все такое? Мама, он всегда звонит. Или тебе, или мне. Нет-нет, что-то не то. Привет, это я. Скорее всего, я читаю, пишу или слушаю музыку. Как только освобожусь, я вам перезвоню. Хайти, сынок, это мама. Ты где? Мы переживаем. Позвони как сможешь и вообще давай домой, уже поздно. Да, мы были у папы. В общем, придешь, надо поговорить. Целую тебя. Ну что там? Где он? Не знаю, это его автоответчик. Позвонить, Дженнифер. Алло? Дженнифер, это мама Хайти. Скажи, вы вместе? Он у тебя. Дай ему трубочку. Миссис Райн, а Хайти со мной нет. Как это нет, а... Он даже не позвонил сегодня. Хотя обычно мы каждый день на связи. А где он может быть? Во сколько вы виделись? Вы виделись в школе сегодня? Да, конечно. И в школе, и после школы мы виделись. Но сразу после занятий мне позвонил мой отец, и я пошла домой сидеть с Элис. Мы попрощались, как обычно, до вечера. Извини, пожалуйста, но если что-то узнаешь, или он тебе позвонит, или зайдёт, или ещё что-то, скажи, чтобы немедленно связался с нами. Ты поняла, Дженнифер? Я очень переживаю, что именно сейчас его нет дома. Это может быть всё очень-очень плохо. В общем, сразу позвони мне. Договорились? Да, да, конечно, миссис Райан. Я позвоню. Мама, что делать? Звони в полицию. Возможно, Великий Ньютон был прав, когда говорил, что «во времени все располагается в смысле порядка последовательности, а в пространстве — в смысле порядка расположения». Мое нахождение сейчас здесь, в этом поезде, следующем в самую дальнюю южную станцию страны, есть не что иное, как следствие определенных обстоятельств, произошедших за последние две недели. Я перемещаюсь одновременно и во времени, и в пространстве. Я нахожусь в условной машине времени, которая мчит меня в будущее со скоростью чуть больше ста миль в час. Странное ощущение от всего произошедшего со мной. Они одновременно как бы знакомы мне и очень близкие. И вроде бы я их уже ощущал, но они также совершенно новые для меня. И я не знаю, как реагировать на них. Папа говорил, что только в состоянии полного эмоционального спокойствия я смогу понять природу того, что со мной происходит, и дать этому оценку. Хм. Папа, как такое вообще возможно? Голова разрывается от мыслей, которые порождаются эмоциями, и наоборот. Замкнутый круг какой-то. Возможно, Дон Койе мне подскажет, что со всем этим делать. Да. Ньютон был прав, но есть один вопрос, который не дает мне покоя после изучения папиной тетради. Случайно ли оказался в том самом месте, под яблоней, мистер Ньютон в момент, когда на него свалилось то самое яблоко? Молодой человек, ваш билет. Угу, спасибо. Удачи вам, молодой человек. И вам спасибо. Ваш билет, пожалуйста. Мужчина, ваш билетик. Мужчина. Продолжение следует. Eagle Sound. Истории в объемном звуке.